Глава шестая Первым это заметил Ховард. Спустя несколько месяцев после смерти Ханса он увидел, как Иви пьет с в холодильнике молочный чай. За ним последовала переполненная мусорная корзина с протухшими отходами, на которую она никак не среагировала. Он подумал, что у нее депрессия, но еще это странным, Поэтому покопался в интернете нашел статью на медицинском сайте и заставил пройти Иви домашний тест. Шоколад, кофе, шарики от моли. Его подозрения подтвердились. Отоларинголог, невролог, стоматолог, ревматолог, гастроэнтеролог. Разные обследования даже по его настоянию МРТ. Однако результаты ничего не показывали. Врачи не могли сказать, что с ней не так. Иви было все равно, но Ховард никак не успокаивался. Оглядываясь назад, Иви понимала, что его настойчивость произвела на нее впечатление. Самих обследований она не помнила, только встревоженное выражение его лица. После четырех месяцев визитов в лучшие государственные и частные клиники на Тайване в отделении психиатрии, ей поставили, наконец, диагноз «синдром расстройства настроения, вкусовой и обонятельной чувствительности» спровоцированный ПТСР. Название, хотя и длинное, казалось не особенно научным. Иви слышала про ПТСР, но не очень в него верила. Смерть питомца, исключение из учебной группы, нагоняет учителя за то, что отказываешься переодеться в купальник перед уроком физкультуры в бассейне, автомобильная авария, в которой пострадал кто-то близкий, что считается достаточной травмой, чтобы спровоцировать ПТСР. Психолог посоветовала относиться к себе помягче. Но что это означало? И зачем? «Вы слишком себя загоняете», — говорила она заботливо. «Всем нам порой нужна передышка». «Всем?» Это звучало так, будто все люди испытывают одно и то же, те же неудовлетворенности разочарования, как будто, когда ты плачешь, весь мир плачет с тобой. ви знала, что это полная чушь. Мир не перестанет вращаться, если кто-то умрет. Только твой отдельный мир. Когда падаешь на колени от боли, когда оказываешься в полном одиночестве, понимаешь, что твое страдание — только твое. «Плачьте, если хотите», — продолжала психолог. «Это нормально». Но Иви не пролила ни слезинки. Как будто забыла, как вообще это делается, откуда берутся слезы. На сердце у нее была пустота. Психолог говорила, что люди могут репетировать боль утраты, готовясь к худшему. Могут представлять себе, как примут ее, чтобы подготовиться к тому дню, когда она случится. Это что-то вроде прививки. Они могут даже заранее учиться скорбеть. Осознавать значение потери до того, как ее испытают. Привыкать жить в темноте, чтобы, когда она опустится, не слишком бояться. Но что, если потеря навалилась так стремительно, что не было времени подготовиться? Что, если у тебя куча вопросов, и ты не знаешь, с чего начать, если никто не может дать тебе ответа? Никто не объяснит, как продолжать жить, когда смысл твоей жизни умер. В день годовщины смерти Ханса Иви так и не сошла с платформы. Просто стояла там за линией из желтых кружков и смотрела на гравий, перемешанный с битым кирпичом между рельсами. Капитан не появился. В поезде по дороге в Тайбэй она приняла решение съехать из квартиры, которую снимала вместе с Ховардом. Заранее подыскала вариант подешевле. В том же районе на Льюхе-маркет в Юньхе, над такой же забегаловкой с лапшой. Собственно, в том же здании это был незаконно переоборудованный пентхаус который только что освободился жестяная крыша железный сайдинг логово холостячки ховард просил ее остаться почти умолял но иви ничего не отвечала словно стена выкрашенная серым равнодушная и холодная с неразборчивыми надписями и плесенью прорастающей из щелей почему Продолжал спрашивать Ховард. И дело было не в том, что он не понимал, просто не мог отпустить ее. И не хотел. Где ты была сегодня? Что произошло? Ты злишься на меня за то, что я поехал на поминальную церемонию по Хансу? Я слишком на тебя давил? Я не хочу расставаться с тобой. Иви, я думал, мы решили пройти через это вместе. Скажи что-нибудь, Иви. Пожалуйста. Я могу спать на диване, если ты хочешь. В каждой фразе сквозило самоуничижение. Каждая несла в себе мольбу. «Иви, не делай этого!» «Почему?» Она спрашивала себя бесчетное множество раз, но у нее не было ответа. Скорее, причин было много. Потребность в пространстве, чтобы дышать, желание убежать, точнее, изгнать себя в ссылку. Все они казались вполне убедительными. Иви знала, что похожа на марионетку с оборванными веревочками, но не хотела приходить в себя, не хотела становиться прежней. Она мечтала, чтобы тьма поглотила ее, мечтала лечь на океанское дно, заснуть и никогда не проснуться. А может, не хотела, чтобы Ховард спасал ее из боязни, что однажды он не выдержит и все равно ее бросит. Второй раз она такого не переживет. Она должна его опередить. Я хочу привыкнуть жить одна. Ховард просил, плакал, но Иви стояла на своем. Они вместе учились в школе. Он был воспитанным и прилежным. Она — резкой и угловатой. Он был стройным и привлекательным, она — худой и мрачной. Его улыбка была глуповатой, ее похожей на солнце. Он ходил на те же занятия, чтобы быть ближе к ней, записывался на те же дополнительные, что и она, оставался на вечерние классы, потому что она так делала, и подрался со старшеклассником, который влюбился в нее. Он решил признаться в любви в жаркий летний день после выпускных экзаменов. Мороженое в рожке, которое она держала в руке, начало таять уже на второй секунде. Даже ветерок с моря казался липким. Сердце у него колотилось, голова шла кругом. Она сказала, что хочет уехать на север, в Тайбэй, учиться и зарабатывать деньги, чтобы забрать брата к себе. Она смотрела на море, и в лице ее была решимость. Я вижу все это в последний раз. Ни дня больше не хочу провести в этой дыре. Куда угодно. Как ты захочешь. Главное, чтобы с тобой вместе. Говард опустился на колени. Он проигрывал этот момент в воображении сотни, тысячи раз. Репетировал разные варианты великого признания с куклой, начиная с обычного «ты мне нравишься очень» до киношного «ты вся моя жизнь». Репетировал. Поэтому не ожидал, какие сильные чувства нахлынут, когда он взаправду это скажет, и какой вместе с ними придет стыд. Он покраснел до того, что на его щеках можно было жарить яичницу, а когда закончил, не осмеливался поднять на нее глаза. Так и пялился вниз на песок. Он тяжело дышал, но Иви не издала ни звука. Наконец Ховард взял себя в руки и глянул на нее. Смотря прямо перед собой, она высунула язык и лизнула мороженое. Его лицо упало. Губы сами собой надулись. Однако он постарался не выдать своего разочарования, боясь оттолкнуть ее. Пытался придумать, что сказать, чтобы заполнить неловкую паузу, вызванную признанием. Когда Иви сказала «Эй!», а потом тоже опустилась на колени и поцеловала его. Долгим сладким поцелуем, когда она заодно слизывала мороженое из уголков его рта. Вдвоем они поступили в университет в Тайбэе. Она на факультет медиа, он на юридический. Сняли квартиру в Юньхэ и провели там семь лет. Иви поцеловала его только для того, чтобы потом оставить. Она всегда опережала его на шаг. Ему было за ней не угнаться. Иви начала собирать вещи, как только вернулась из Синьпу. И на третий день выехала из квартиры. Ховард сидел на полу перед пустым шкафом и плакал. А она обхватила руками колени в своем новом жилище наверху, уставившись на кучу картонных коробок. Босс позвонил на следующий день. Иви забыла, почему взяла трубку. Может, ей надо было за что-то держаться, например, за телефон. У нее появилась причина прожить еще секунду. Звонил он вот почему. Чтобы она открыла, наконец, чертову дверь. Приказ не очень-то запечатлелся у нее в мозгу, когда она повесила трубку. Телефон продолжал звонить, босс продолжал стучать. Все сильнее и сильнее. Иви потащилась к двери. А в следующий момент ее почему-то сбили с ног. Андрей и Твик поволокли ее на улицу. Босс, кажется, ругался. Она не была уверена. Андрей наморщил нос, когда подхватил ее под локти. Но она не поняла, в чем дело. Иви не сопротивлялась. Она всегда была бойцом, но теперь полностью сдалась. Она воевала со всем миром. И, похоже, проиграла.